Через несколько дней прошел первый снег. Он не растаял, так и остался лежать на зеленой траве и опавших листьях. поэтому первому снегу к клинике пришла Филофея. Соседка делала вид, что выгуливает своего светляка, хотя на самом деле она дожидалась профессора. Кручинин к ней не вышел. Наоборот, он плотнее задернул занавески на окнах и несколько раз проверил, надежно ли заперта входная дверь. Так Филофея и ушла ни с чем. На снегу остались следы от ее туфелек и оброненная ею сушеная земляничина. А на крыльце приколотый колючкой лесного шиповника листочек. Простите меня, пожалуйста. Я погорячилась тогда на полян. Зато теперь я готова принять ваше предложение и выйти за вас замуж. Так что давайте поскорее увидимся. Кручинин страшно побледнел, прочитав эту изрисованную сердечками записку. Он с подозрением обнюхал свои ладони. Протер их одеколоном, подошел к зеркалу проверить, не вырастают ли снова на его голове листья и колючки. И только после этого вернулся к письму. ⁇ Я вас прощаю ⁇ написал он на обороте листка. Но видится нам совсем не обязательно. Предложение же, о котором вы упоминаете, было сделано не мной, а колопагоном. К этому растению я больше никакого отношения не имею. Искренне ваш Кручинин». Немного подумав, он зачеркнул слова «искренне ваш». После этого профессор долго мерил шагами свой кабинет, пил чай и долго-долго наводил порядок на своем столе. Он всегда так делал, когда ему требовалось принять важное решение. Наконец Кручинин вышел к притихшим игрушкам. «Друзья, мне надо отдохнуть после пережитых потрясений. Я хочу поехать на теплое море. Поплаваю там, поныряю, морским воздухом подышу, на солнышке позагораю и через две недели буду как новенький. А вы уже поправились, вас хозяева ждут, так что... «Давайте прощаться, не болейте больше. В больнице останутся только медбратцы Волнушкины, а также зайчик и медведь». И настал день выписки. Каждому пациенту профессор выдал историю болезни, листок с рассказом, как он починил его». Кручинин надеялся, что хозяева игрушек прочитают эти истории сами или с помощью взрослых, и будут бережнее относиться к своим куклам, машинкам и паровозикам. Вертолет летал без отдыха, Волнушкины едва успевали развозить всех по домам, улетели обе танцующие куклы и машинка и паровозик, который никогда не опаздывал, и удав со шрамом, и жаба, которая любила целоваться, пришел и Мотин черед. Бегемот крепко обнялся с соседями по ромашковой палате. Они немного так постояли, погрустили перед расставанием. Когда Волнушкины привезли Мотю домой, его хозяин еще крепко спал. Вертолет через раскрытую форточку влетел в комнату, завис над кроватью. Из него выпала веревшная лестница, и бегемот спустился по ней прямо на одеяло. Он уселся рядом с Егоркой, предвкушая, сколько радостных криков будет в доме, когда все проснутся и обнаружат его. Мотя ждал, ждал, и в конце концов ему так сильно захотелось приблизить встречу, что он взял и толкнул своего хозяина в бок. Нечаянно, конечно. А на гиблом болоте после этой истории появились новые звуки. Они ни на что не похожи, в них перемешаны Вой ветра, плеск воды, Странный свист, металлический скрежет. Но если закрыть глаза и очень прислушаться, В этом шуме можно разобрать, Что плачешь, подружка, Фить-бултых, Сломала игрушку, Фить-бултых, Ты слезы утри, три-три набери, Фви, бултых, Азязя, базязя, тыр-тыр-тыр-к-тык-тык. И потом болото мелко-мелко трясется, И кочки дрожат, и камыш шумит. И осока шелестит, А по воде рябь идет.